Глава двенадцатая «Доброе место!» Молча огляделся по сторонам и ткнул кончиком посоха в землю. «Здесь заподню деду водяному и устроим!» Я молча кивнул. Небольшая сухая полянка в достаточном удалении от города. Чего еще желать? Ноги не увязнут в топе, и вряд ли сюда забредет кто-нибудь из местных. «Берег песчаный, а вода, похоже, неглубокая, так что удрать водяному деду будет непросто». Молчан придумал неплохой план добраться до речного чудища. И не нравилось мне в этом самом плане только одно — приманка. «Не убоишься, девица?» — Молчан прищурился. «Ежели оплошает боярин, утащит тебя дед, не сыщем. «Не боюсь!» Вигди стряхнула рыжими кудрями. «Иначе Некка вашего не поймать, не выйдет он из речки!» «Можно овцой или коровой приманить?» Молчан потеребил бороду. «Да все не то. Водяные они до девиц красных охочие, а тебя он уж заприметил, теперь везде отыщет». «Зачем ему девки-то?» — проворчал я. «Жрет, поди?» «Дать фу на тебя!» «Жрет!» — Молчан помотал головой. «Сам ведь русалок видел, невест его. Думаешь, откуда они берутся?» «Так это что ж, он их всех...» «Не всех!» — Молчан направился к стоявшему посреди полянки деревцу. «Русалки, то утопленницы, девки молодые. Кто сама в омут с горя кинулась? А есть и те, кого люди лихие изгубили, да в речку бросили». Тех дед водяной пожалел, да к себе принял в хоромы подводные. Сам он редко кого с берега тащит, старый уже. А русалки, те да, шалят. Обида их, видать, берет, что больше солнышка не увидят. Вот и злятся на девок, особливо на молодых да пригожих. Ничего, я перехватил пальцами древко гунгнера, временно превращенного обратно в посох. Будет им солнышко. Такое, солнышко, небо Совчинку покажется. Злой ты, боярин, — недовольно отозвался Молчан. Русалки, они ж разве повинны, что такими стали? А ты их никак всех поубивать задумал, да с дедом вместе. А ежели и так, — буркнул я, — нечего им девок таскать и коров драть. Приколол копьем, и дело с концом. Можно и приколоть, — вздохнул Молчан. Можно, боярин. Да только дурное то дело. Дед водяной, он упрямый, вредный бывает, да настоящего зла в нем нет, то не Вурдалак поганый. Вот от кого никакого спасу нету, а дед сам никогда первый не тронет. Ежели не рассердит кто. Я Вигдис Видану отбивал, отбивал. Так то в какой час было? Молчан поморщился. Сказано же, не ходи к речке ночью, так не послушала. Всякая навь закон, что родом писан, блюдет, днем из омута носа не кажет. А ночь, то не наше время, не людское. Не зря ж обычай испокон веков. Как солнышко зайдет, в воду лезть не смей. Так забыли мы заветы отцовские. Оттого, видать, и осерчала навь, да повылезала вредничать или из-за близости того самого рогнарека конца света. Надо будет как-нибудь спросить у Молчана. Вряд ли он может не догадываться о предречённой романовым катастрофе, а заодно и про света, про чудищ несмертельных, и про всё прочее. Но потом, а сейчас у нас дела поважнее». «Так что ж получается? водяного живым изловить надобно?» – уточнил я. «Я же ли сможешь, боярин?» Молчан покачал головой. «Коли одолеешь его, проси, чего пожелаешь. Все отдаст дед водяной». «Разве отдаст?» — встряла Вигдис. Некие хитрые и коварны, им нельзя верить». «Слушай, Заноза, да не лезь, покуда говорю». Молчан недобро сверкнул с зелеными глазищами. «Ты, боярин, как деда изловишь, прикажи ему имя свое сказать». На первый раз не верь, то обман, и на второй не верь, а на третий деду соврать никак нельзя. А уж если имя узнаешь, завсегда водяного заклинать сможешь. — Ладно, — пожал я плечами. — Только как мне его одолеть, да не прибить ненароком? копьем тоткнуть дело дело нехитрое, а вот изловить, у него ж когти, что ножи, видал, как он корову? — Так ты ж не корова, боярин улыбнулся молчан. «Дед водяной ростом велик, едва ли не с избу, и когти у него острые, то верно. Да только нет в нем силы настоящей. Речка деду дом родной, там он хозяин, а как вылезет на берег, так сам себя поднять не может. На четвереньках ковыляет, да только ручище грабли тянет». «Каждый палец у него разве что не с локоть длиной, а ударишь покрепче, так и переломится. Неспешный дед водяной на берегу, и колдовство ему никакое не сотворить. Ежели не пустишь обратно в речку, враз одолеешь, а дальше сам знаешь, что делать». «Логично, чтоб его. Закон Архимеда даже в Гордарике наверняка не отменял никто». И самая мощная туша в воде здесь весит куда меньше, чем на суше. И русалки, и их повелитель привыкли к своей стихии, а на берегу становятся малоподвижными и беспомощными. Что, впрочем, не помешает им тупо задавить меня числом. «А с русалками что делать?» Я вспомнил белесые морды и пасти, усеянные зубами иглами. «Всем пальцы не переломаешь!» «Разве ты огонь с ворожей зажигать не обучен? На него ни одна русалка глядеть не сможет, враз ослепнет!» Молчан прикрыл глаза ладонью. «Поспеши, боярин, солнце как сядет, тут-то дед водяной и появится. Давай, вяжи девку, да не накрепко, а то случись с тобой беда, хоть удрать сможет!» Я вздохнул и принялся приматывать вигдис к дереву. «Не нравилась мне эта идея. Вот хоть убей, не нравилась!» «По что вязать-то?» — пробурчал я. «Оставили бы на берегу, глядишь, и вылез бы дед за ней!» «Ежели просто оставить, сам не покажется!» — ответил молчан. «Русалок пошлет, а то и вовсе поостережется. А коли привязал девку, значит, особый почет деду. Подарок!» Так еще предки наши от Навив былые времена откупались. Поди помнит еще старый, поверит, что князь у милости ведь его девицы красный решил, сам и вылезет ее в речку забрать. Тут-то ты его и заборешь. Не забыл, боярин, чего делать надобно? Помню. Я чуть подтянул один из ремней, которыми примотал Вигдис к дереву. Не бойся, я рядом. Я ничего не боюсь. Вигдис улыбнулась. «Ты ведь не дашь Неку утащить меня в речку?» «Можешь не сомневаться». Я потрепал ее по рыжей шевелюре. «Постарайся хотя бы не заснуть». Закончив с ремнями, я отошел к берегу и отыскал укрытие среди камышей. Кое-какие приготовления придется отложить на потом. Молчан показал, как наколдовать себе этакую невидимость, но чары не продержатся долго. Так что начну, когда зайдет солнце. А пока остается только ждать.